ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Если вы слушаете эти слова, значит, прошли долгий путь. От первых страниц книги, где, возможно, узнали себя в описаниях тревожных симптомов, до последней главы с рекомендациями по поддержанию результата. Возможно, еще год назад вы думали, что обречены всю жизнь бороться с тревогой что это ваш крест, который нужно нести, что нормальная жизнь не для вас. Надеюсь, книга показала, все это неправда. Тревожное расстройство успешно лечится. Вы можете жить полноценной, богатой, интересной жизнью. Более того, преодолев тревожное расстройство, вы можете стать более сильным, мудрым и счастливым человеком, чем были до болезни. Путь не был и не будет легким. Потребуется время, усилия терпение. Будут откаты и разочарования. Но если вы готовы работать, результат обязательно будет. Помните слова, которые я написал в предисловии «Если смог я, сможете и вы». Сотни тысяч людей по всему миру уже доказали это на собственном опыте. Ваше выздоровление не просто личная победа, это вклад в общее дело борьбы с одной из самых распространенных проблем современности. Каждый человек, который избавляется от тревожного расстройства, показывает другим это возможно. Когда вы полностью поправитесь, а это обязательно произойдет, не забудьте протянуть руку помощи тому, кто только начинает этот путь. Поделитесь своим опытом, расскажите свою историю, покажите собственным примером, тревожное расстройство ⁇ это не приговор. В мире без тревоги нас ждет гораздо больше радости, творчества, любви и смысла, чем мы можем себе представить. Удачи вам! На этом пути я верю в ваш успех. Павел Федоренко